И еще одна смена постов, и немцы стали укладываться. Ну, наконец-то, я тут уже все жданки съел. Выждав полчаса, я стал осторожно пробираться к люку. Потолок поскрипывал, и я замирал, стараясь никого не разбудить. Вот и люк. Лестницы нет, ну да и фиг с ней, тут невысоко. Я мягко спрыгнул вниз. Все. Пути назад нет. До смены постов еще полтора часа. Успею уйти. У двери завозились. Я приник к земле. Скрипнула створка, и на фоне ворот вырисовался силуэт в мешковато сидящей одежде. Это не солдат. Кто? Мужичок? Он бы со двора вошел, а этот выходит. Немцы в касках и кепи «Или на крайняк в подшлемниках, а у этого ушанка...» э, «Значит, кто? Переводчик». «А куда это его понесло?» «Да в сортир, куда же еще?» «Ну-ну, давай, дорогой, хоть со страху не обделаешься!» Сортир оказался недалеко, к нему немцы уже натоптали дорожку. «Шла она мимо кустов, в которых я и засел». Уж ждать долго не пришлось. Переводчик показался на тропинке, спешил. Замерз. Сейчас я тебя обогрею. Вот он проходит мимо. Прошел пора. цы Лезвие ножа погладило переводчика по горлу. Тихо. Один звук, и ты без головы. Гукни, коли понял. Угу. Так, кто в доме? Господин комендант и полковник Вейде. Еще кто? Лейтенант Майерлинг из комендатуры. Еще? Денщик господина коменданта и Полцавич. Ай, А это кто таков? Лесник он. Давно тут живет. Так лет тридцать уже. Зачем приехали? На охоту... Они сюда приезжали уже. Куда пойдут и когда? Утром, завтра и пойдут. Тут в километрах в десяти холмы. Там пал Савич Берлогу знает. К реке? Нет, река справа будет. Так, час вот часов все веселее. Пойдут туда, аккурат мои следы пересекут. Там лес, я и не прятался особо. Следов не путал, плохо. Сами они, может, и не пойдут, а вот солдат пошлют. Да хоть и не пошлют, а просто сообщат, куда надо, и все, и конец котенку. — Еще кто подъедет? — Могут еще подъехать два офицера, но это не точно, у них что-то по службе случилось, вот и не приехали сегодня. Час от часу не легче. Два офицера — это еще человек десять-пятнадцать сопровождающих. Да, с такой толпой я ничего сделать не смогу, хоть тресну. Плохо. И сам не уйду, и от котенка беду не отвести. Бросить все и рвануть туда? Ну хорошо, добегу. А ее как и куда тащить? Бесследно не выйдет, а припасы, лагерь, документы наконец, не успеть, в лесу засаду устроить. Вариант. Но они же не все попрут. Часть сзади будет, вызовут подкрепление и все. Тело переводчика внезапно напряглось, и чисто машинально я зажал ему рот, ударил ножом в подключичную впадину. Он выгнулся дугой, из его руки, столкнувшись о землю, выпал пистолет. «Ах ты же, падла! С тобой по-хорошему, а ты?» «Да, теперь тихо не уйдешь. Даже если пройду посты, утром они сядут мне на хвост. Поднимут солдаты, и прочешут всю округу. Надо уходить с шумом и так, чтобы они меня видели». И знали, куда я иду. Поведу их за собой. Выйдет. Должно выйти, иначе все. Все труды коту под хвост. Но уж нет. Этот вертолет не полетит. Тихо скрипнула дверь в тенях. Тепло и темно. Только из комнаты пробивается дрожащий отблеск свеча. Нет, скорее лампада у иконы. Я этот огонек через окно видел. Кто это у нас справа дышит? Денщик? Лесник? Тут сени. Немца вряд ли положат. Значит, лесник. Тихо, тихо. Вот он. Два ленки на полу, лесник. Так, где у нас голова? Эх, сонных резать непросто. захрипит. Значит, что? Будем, и уже проснувшись, ладошкой. Шлеп. Лесник дернулся и тут же сел назад. Есть один. Комната маленькая кухня. В углу большой сундук что-то белеет. Постель, денщик. Отблеск лампады блеснул на столе автомата. Точно. Он. И где ж ты, родной? Да вот он. Ладошкой, шлеп. Покойника Васькой звали. В большой комнате стоял стойкий винный дух. Господа офицеры, изволили отдыхать? Нехорошо перед охотой пить, неправильно. После хоть двух смерть ужрись. Но до охоты-то нельзя. Медведь и осерчать может? Ну, правда, медведя тут нет, но серчать свободно я могу. А что? Чем я хуже медведя? Шерсти нет, зато борода отросла вполне достойная. Так, трое их где спят? Не в одной же койке. Вон у окна дна, напротив, вторая. Это гости. А где лейтенант? Лейтенант обнаружился за печью. Там оказалось довольно просторно, стояла кровать. Только вот пролезть к нему было сложно. В ногах стоял стул, перекрывая проход вдоль печи. На стуле висела его одежда. И не подлезешь никак. Стул убирать зашумлю. Нельзя остальные проснуться. Стрелять — то же самое. Да хрен с тобой, золотая рыбка, спи. Считай, что повезло тебе. Только вот пистолет тебе ни к чему. «Гости...» «Кто есть кто?» «А, не один ли хрен?» «На том свете разберутся!» «Шаг, еще шаг!» «Хельмут!» Приподнялась голова на подушке справа. «Вас!» «Прыжок, захват, поворот!» Сухо хрустнули позвонки. «Есть!» «Штык, бросок!» «Второй захрипел, упал с кровати!» «Мазила!» «К нему!» «Удар!» «Есть!» Что там, лейтенант Спит? Ну и счастлив твой бог. Карман и одежды, что там? Бумаги? Карман, еще что? Пистолет, еще один. Куда их? Так, патроны возьмем, а пистолет у меня есть. Даже два. А это что? Ружье? Ой, нафиг не надо? А это что? Снайперка? Он на медведя с ней собрался. Хм, секун. Не наш человек, туда и дорога. Теперь назад. Автомат прихватим у денщика. Магазины. Задержавшись немного в снях, я осторожно вынырнул на улицу. Скоро смена пойдет. Тут мы их и встретим. Шестеро в минусе — это гуд. А на мотоцикле вроде бы пулемет был. Был. А сейчас нету. Плохо. В синях за спиной затопали сапоги. Лейтенант? Проснулся? Или не спал и все слышал? Зря ты это. Бух! Входную дверь вынесла на улицу. Правильно говорят. Крепкий сон способствует здоровью. Спал бы крепче, жил бы дальше. Я ж растяжку ставил мне на тебя. «А на того, кто утром в дверь ломанется?» «Поторопился я тебя счастливым называть!» У маленького домика, стоявшего вплотную к забору, хлопнула дверь, и во двор выскочил немец. «Так вот у них караулка-то где!» «А я уж думал...» Немец бегом бросился к сараю. «Правильно, там уже тоже проснулись и загомонили. Пора уже личный состав поднимать». Несколько раз немец безуспешно дернул дверь. Она не открывалась. А вниз посмотреть? Там, где бревно лежит. Невнимательный ты, это плохо. Для тебя. Ага, к воротам побежал, сообразил. Не ты, однако, первый. Вон, они уже заскрипели, открываясь. До конца, правда, они не открылись. Опять бревно помешало. Правда, уже другое. На дырочка уже есть можно влезать правда только по одному, но и это поправимо.